Глава 38. Видела я, как тебе хреново. У меня внутри такие смешанные чувства, которых я, наверное, не испытывала еще ни разу в жизни. С одной стороны, хочется выть, вспоминая, как к Сергею прикасались эти две, а от мысли, что могло произойти дальше, если бы мы с Ромой не приехали, так и вовсе хочется застрелиться. Но, с другой стороны, я не могу не признать, что тихо радуюсь про себя. Внутри себя, бессознательно, необъяснимо, как последняя дура, чувствуя себя счастливой от того простого факта, что Сергей не позволил мне уехать. Что еще какое-то время смогу быть рядом с ним, пусть и так, стиснув зубы. Ты ведь приехала сюда, потому что волновалась за меня? Если бы я знал, что ты приедешь, никаких шлюх здесь бы не было. Эти две его фразы звучат в моей голове на повторе, снова вселяя робкую надежду в сердце, что я не безразлична Сергею, но мне... Так страшно обмануться в очередной раз, опять поверить, что он испытывает ко мне какие-то чувства, чтобы потом горько разочароваться. Но, по большому счету, это все не так уж важно по сравнению с тем, что жизни Сергея сейчас угрожает опасность. Теперь, когда самые сильные эмоции схлынули, я понимаю, что справлюсь с любыми разочарованиями, лишь бы Сережа остался цел и невредим, лишь бы в него больше никто никогда не стрелял и никаким другим способом не пытался причинить вред. Я переживу даже любовь Сычева к разврату, как бы это ни было больно. От волнующих мыслей меня отвлекает хорошо знакомый звук. Где-то в тишине комнаты приглушенно пиликает мой телефон, что вызывает у меня новую волну беспокойства. Кто еще там так поздно звонит? Отец или Темочка? Господи, пожалуйста, только бы ничего ни с кем еще не случилось. Нахожу на полу брошенную туда свою сумку, достаю оттуда сотовый и теряю на секунду связь с реальностью. На экране светится номер Сергея. Сердце делает кульбит и продолжает тяжело стучать в груди, набирая темп. Непослушными пальцами принимаю вызов и прикладываю трубку к уху. «Алло?» — произношу туда, едва слышно. «Привет». Так же тихо раздается из динамика любимый мною до слез голос. «Привет». Эхом отзываюсь я. Увидел пропущенные от тебя. Ты звонила? Спокойно интересуется Сергей после небольшой паузы, будто и не случалось сегодня той некрасивой сцены в его гостиной всего лишь около часа назад. Звонила? Отвечаю я так же ровно, зачем-то решив поддержать его дурацкую игру. Чего хотела? Тяжело вздыхаю закрываю глаза, ложась спиной обратно на кровать. Ты же вроде потерял телефон. — Да, потерял. Но уже нашел. Hmm, — Понятно. — Так зачем ты звонила? — Уже не важно. — Мне важно. Из моей груди вырывается судорожный вздох, перекатываюсь на бок, снова обхватывая сотовый двумя руками и теснее прижимая его к уху. Соседка рассказала, что видела перестрелку и аварию на трассе. Я хотела убедиться, что ты в порядке. Несколько... Очень долгих секунд из динамика не доносится ни звука. Я бесшумно сглатываю, чувствуя, как нарастает тяжесть в груди. «Мышь! Мне так хреново!» Наконец хрипло произносит Сергей. «Приди ко мне. Я в соседней спальне. Пожалуйста». «Нет!» Кручу я головой так, будто он может это увидеть. «Ни за что я к тебе не приду!» «Мне правда очень хреново, Тань!» Видела я, как тебе было хреново там, внизу, сразу с двумя красавицами. Но не ревнуй, мышка. Слышу улыбку в его голосе и почему-то сама начинаю улыбаться. Идиотка. Мне было тоскливо, я ведь думала, что ты не хочешь меня больше никогда видеть. Его слова вызывают целую бурю чувств, К глазам снова подступают слезы, но я ведь уже знаю, какой он. Сергею ничего не стоит сказать что угодно, лишь бы добиться своей цели. Не уговаривай. Все равно я к тебе не приду. Упрямо кручу головой я. А если я сдохну к утру? Ничего с тобой не случится. Уверена? Уверена? Из трубки раздается приглушенный стон, от которого у меня болезненно екает сердце. Мышь. Я очень хочу пить. Ты можешь хотя бы воды принести, а? А что, сам не можешь сходить? Да я встать с постели не могу. Ну да, конечно. А еще час назад готов был на сексуальные подвиги сразу с двумя. Я тебе не верю. Со злостью цежу в трубку, но едва успеваю закончить фразу, как связь обрывается. Теперь уже из моей груди вырывается жалобный стон. Изо всех сил сжимаю в ладони телефон до тех пор, пока не становится больно. Снова отрицательно кручу головой, бубня себе под нос. Нет, не пойду я к нему. Ни за что не пойду. Но все мышцы в теле выкручивает от невыносимого желания сделать обратное. Меня словно огромным магнитом тянет в соседнюю спальню. Хотя бы просто заглянуть туда и убедиться, что Сергей опять врет. И на самом деле все с ним в порядке. С очередным глухим стоном встаю с кровати, приглаживаю на ощупь волосы на голове, поправляю хвост. Растираю ладонями лицо, надеясь, что оно не слишком опухло от бесконечных слез. Вытягиваю перед собой руки, растопырив пальцы и смотрю, как они дрожат. Черт, еще немного, и я угожу в психушку от этих переживаний. Нужно как-то собраться и взять себя в руки. Набираю полную грудь воздуха, будто готовясь нырнуть в воду, и на слабых ногах покидаю свою спальню, чтобы через несколько минут, отыскав последние крупицы смелости, войти в соседнюю и увидеть объект своих страданий распластанным на кровати, в одежде leca v nis.